положив руки на спинке. Я рассмеялся и сказал, «Меня, как клоуна, естественно, интересуют всякие современные формы пантомимы. Как-то я сидел один в задней комнатке кабачка и выключил звук. Изумительно! Так сказать, проникновение чистого искусства в сферу экономики, в политику заработной платы». Жаль, что ты никогда не видел моего номера заседания Наблюдательного совета Акционерного общества. — Вот что я тебе скажу, — сказал он. — Я говорил о тебе с Геннехольмом. Просил его как-нибудь посмотреть твои выступления и дать мне, ну, какую-нибудь оценку. Меня вдруг одолело зевота. Это было невежливо, но непреодолимо, хотя я осознавал, сколь это предосудительно. Ночь я спал плохо, день провел ужасно, но когда видишь своего отца впервые после трехлетнего перерыва и, в сущности, разговариваешь с ним всерьез впервые в жизни, то зевать при этом самое неподходящее занятие. Я был очень взволнован, но устал как собака, и мне было досадно, что именно в такую минуту на меня напала зевота. Но самое имя, Геннехольм, действовало на меня как снотворное. Таким людям, как мой отец, всегда нужно самое лучшее. «Лучший в мире сердечник — Дромерт, лучший театральный критик Федеративной Республики — Геннехольм, лучший портной, лучшая шампанское, лучший отель, лучший писатель. Очень это скучно. Я зевал до судорог, чуть не свернул челюсть. То, что Геннехольм — педераст, ничего не меняет. Все равно при его имени меня берет зевот». Педерасты бывают довольно занятные, но как раз занятных людей я и нахожу скучными, особенно эксцентриков, а Геннехольм, не только педераст, он еще и эксцентричен. Обычно он являлся на приемы, которые устраивала моя мама, и всегда норовил сесть поближе, так что дышал прям тебе в лицо, и ты волей-неволей участвовал в его последней кормежке. Четыре года назад, когда мы с ним последний раз виделись, от него пахло картофельным салатом. И от этого запаха его пурпурные жилеты и рыжие мефистофельские усики уже не казались экстравагантными. Он был большой остряк, и все знали, какой он остроумный, поэтому ему вечно приходилось острить тяжелый хлеб. «Прости, пожалуйста», — сказал я, когда удалось одолеть припадок зивот «Так что сказал Геннехольм?» Отец был обижен. «Он всегда обижается, когда даешь себе волю, и мой зевок задел его не субъективно, а объективно. Он покачал головой, как раньше при виде моей фасолевой каши». «Геннехольм следил за твоим развитием с большим интересом. Он к тебе относится очень доброжелательно». «Педерасты никогда не теряют надежды», — сказал я, — — Цепкий народец, перестань, — резко сказал отец. — Радуйся, что тобой заинтересовался такой влиятельный и знающий человек. — Я счастлив, — сказал я. Но у него накопилось множество возражений против, что ты до сих пор делал. Он считает, что ты должен совершенно отказаться от линии Пьеро, что хотя у тебя есть способности к Наде, но жаль «Себя на это тратить. Ну, а в качестве клоуна ты, по его мнению, никуда не годишься. Для тебя будущее — это решительный поворот к искусству пантомимы». «Да ты, кажется, меня не слушаешь?» — голос его становился все резче. — Что ты, — сказал я, — я слышу каждое слово, каждое твое умное, верное и точное слово, не обращай, пожалуйста, внимания, что я закрыл глаза. Пока он цитировал Геннихольма, я прикрыл глаза. Это было такое облегчение, особенно потому, что можно было не смотреть на темно-коричневый комод, стоявший сзади отца у стенки. Отвратительные вещи! Чем-то напоминавшая школу, это коричневая краска, черные пупыри, светло-желтый кантик по верхнему краю.